как в зеркале. Глава двенадцатая Кооператор Костоед сидел наверху в гостях уже Живаго и со свистом обсасывал зайчью лопатку, которой его угощали.